Глава тринадцатая. Весь следующий день явился повторением предыдущего, с той лишь разницей, что я не спала. Вместо этого сразу после завтрака, когда объявили сбор лагеря, устроилась по ту сторону ажурной занавески, чтобы изучить местность. Эйден вновь предпочел путешествовать верхом, держась впереди платформы, почти не оборачиваясь. В караване многие мужчины ехали на лошадях, а вот из женщин я заметила двух наездниц Одна в возрасте, с обветренным лицом и в мужской шляпе, а другая молодая и очень привлекательная. Мне даже показалось, что на лошадь она забралась исключительно ради желания покрасоваться. По сравнению с первой дамой, которая превосходно держалась в седле, второй езда определённо доставляла неудобства. Тем не менее, девица не спешивалась и не возвращалась в шатёр, а горд, задрав подбородок и сжав по воде, затянутой в перчатку рукой, ехала среди остальных наездников, приковывая к себе взгляды мужчин. Некоторое время она держалась впереди, и я волю налюбовалась эффектным тёмно-зелёным костюмом, а после стала отставать, пока не поравнялась с Эйденом. «Манёвр был явно рассчитан, чтобы привлечь внимание, поскольку, когда маг интереса не проявил, девушка что-то сказала ему». Эйден ответил коротко, едва повернув голову, и после времени, проведённого с ним бок о бок в молчании, наездница с независимым видом придержала лошадь, поравнявшись со мной. Едва не столкнувшись с летящей платформой, девушка оглянулась. «Ой!» — ахнула она. «Кажется, ушибла ногу». Скорее отсидела, поскольку удар был совершенно незаметен со стороны. «Не против, если на минуточку сойду к вам?» Я недоуменно похлопала глазами, поскольку мы с Эйденом еще раньше договорились, будто его спутница всемирным не владеет и говорит исключительно на южном диалекте. Весьма удобно, чтобы не ляпнуть лишнее. Молчание и недоуменный вид, как ни странно, сгодились в качестве одобрения. «Вы так милы!» Девушка изящно спустилась с лошади прямо на мою платформу. «Я вас не затрудню. Нога перестанет болеть, и тут же вернусь в свой шатер». Я развела руками, демонстрируя полнейшее непонимание. «О, вы не говорите на всемирном!» Пришлось повторить жест. «Что совсем?» Хотя я слышала, будто альхары любят традиции и редко отпускают своих женщин учиться другой культуре. Она устроилась на краю, свесив ноги и продолжая болтать. «Не жарко вам ехать весь день в накидке?» К слову, пока терпимо, но потихоньку становилось жарко. Наверное, климат менялся. «Какие странные традиции у вашего народа! Даже мужчины закрывают лицо! С чем это связано?» «Живя в этом мире, могла бы поинтересоваться. Однако странно, что, не разговорив эйдана ты выбрала в собеседнице меня». Будто, услышав эти мысли, Мак обернулся и взглянул на нас, а дева расплылась в улыбке. Она, конечно, сделала вид, будто не заметила, и смотрит в другую сторону, но выглядела очень довольной. «Я где-то слышала», — продолжила девица, прочно оккупировавшая мою платформу, — «будто платки носят из-за близости пустынь. Жарко, потому и закрываете лицо». Вернее, предположить, что это из-за песка, который в ветреную погоду норовит попасть в нос и рот, раз уж там пустыня. Не удивлюсь, если настоящий традиционный костюм снабжён не только платком, но и вуалью для защиты глаз или чем-то похожим. «А, верно!» — девица вдруг резко сменила тему, перейдя на обращение, принятое между хорошо знакомыми людьми, а они совершенно чужими друг другу странниками. что большинство браков на юге совершается по договоренности? И тебя так отдали? Отличный вопрос для той, кто едва ли ответит. Девушка, я не говорю на всемирном и ни слова не понимаю. Ах, ты хорошо умеешь слушать, — вздохнула собеседница. Я просто молчу, хоть и выразительно. С намеком можно сказать. Видишь? Теперь он обратил на меня внимание. Уже два раза посмотрел. Она удовлетворённо улыбнулась и продолжила болтать, чувствуя себя всё свободнее с той, кто якобы ни слова не понимала из её речи. «Сколько тебе лет? Явно старше меня!» Явно. Незрелость так и бросается в глаза. «Вон там мои сопровождающие. Это брат дал. А отец вызвал срочным сообщением и велел ехать к нему на юг». Девица указала рукой на троих мужчин-наездников, державшихся чуть поодаль. Он торговец, его дело процветает, часто отправляет караваны. Я слышала, как брат рассказывал жене, будто отец надумал устроить мой брак с южанином. Конечно, при деньгах, вероятно, собирается укрепить какие-то связи, но я всегда считала Альхар пошлыми дикарями. У них может быть несколько жен». Она всплеснула руками, а после стала задумчива. «Может, и не дикари вовсе?» принялась созерцать спину Эйдена. «Ты ведь единственная жена, а на бедняка он не похож. Да, к тому же, такой, что коленки подгибаются. Вчера точно могла упасть после поцелуя, если бы не поймал». Я поперхнулась и чуть не выдала себя. От неловкой ситуации спасла лишь полная сосредоточенность девушки, которая не отрывала взгляда от мага. «Всё зависит от женщины», словно отвечая собственным мыслям, задумчиво произнесла она. «Я бы смогла стать единственной?» Надеюсь, мои глаза не сделались размером с хорошей чайное блюдце. Она вообще адекватная». Перед отъездом умыкнула у брата книжку про южные племена. Прочитала лишь пару страниц, но непременно продолжу. Там написано «Мужчине достаточно обратиться к вашим богам и произнести клятву, а женщине дать согласие, чтобы брак считался законным. Не знаю, насколько это правда. Я прежде думала, полная ерунда, но теперь понимаю, как удобно устроено». Никаких долгих подготовок и нудных церемоний, клятвы и согласия. Всё. Вот, например, встретил в дороге кого-то особенного и понял, что не стоит терять время. Она станет женой по закону, и никто не оспорит брак. Договорные обязательства разобьются в дребезги, но предъявить уже будет нечего, ведь это выход». Девица выглядела почти счастливой из совершенно незамечаемого шокированного взгляда, зато Эйден, снова оглянувшись, его заметил. «Бездна! У меня в голове возникли страшные подозрения. Едва дождалась, когда болтливая спутница вновь заберётся на лошадь, чтобы почтить меня своим отъездом. Как тяжело порой притворяться, не знающий языка». Арксак скомандовал остановку, объявив, что неподалёку протекает река. Он велел помощникам доверху наполнить свободные бурдюки, поскольку вскоре дорога должна была свернуть на самый пустынный участок, где вода пригодится. Эйден спешился, а вручив подошедшему помощнику нужную тару, он отвёл коня ближе к кустам, растущим вдоль берега, привязал к низкому деревцу и принялся чистить Я соскочила с платформы и пробралась к магу. Встав между кустами и лошадиным крупом, оказалась скрыта от глаз остальных путешественников и потому рискнула заговорить. Предполагала начать более спокойно, но в сдерживании эмоций не преуспела, выпалив пусть тихо, но резко. Значит, браслет нельзя, а применять запретные приёмы можно? Рука со щёткой, плавно ходившая по лошадиному крупу, замедлилась. эйдан обратил на меня внимание, но переспрашивать не стал, дозволив самой объясняться. Жертва привязывается к магу, плохо соображает, ходит за ним, как приклеенная, так? Это запущенный случай и печальный итог. Кардинал вернулся к прерванному занятию. — Потому следует быть точным в дозировке. точным «Как в аптеке? Она уже зомби!» Я с трудом удерживала голос, не громче шепота. «Кто?» «А ты вчера половину лагеря перецеловал? Слишком много заманчивых предложений на сегодня!» Передразнила его. «Девица планирует стать единственной при живой жене, беременной живой жене!» Мне хотелось отобрать мирно ходившую по лошадиному боку щетку и зашвырнуть подальше, потому что мак и брови не павел «Это при том, что едва встретила мужчину, поцеловалась с ним, но даже понятия не имеет, а вдруг он одержимый психопат?» Точная формулировка. Я сплеснула руками, уже не зная, как поколебать эту полнейшую невозмутимость. Задрала ногу, поставила ее на камень и подняла ткань почти до колена, указав на браслет. «Его нужно проверить». Мак выразительно поднял брови. «Прямо сейчас». «Я похож на сумасшедшего». «Да». Применять запретный приём за спиной недремлющего мага? А вчера он дремал, маг спустился к реке. Я видела. Я демонстративно щёлкнула застёжкой и стащилась с ноги браслет. Готова зарядить медальон-накопитель, если согласишься. Успокойся, Сейна. Прекрасная незнакомка, не зомби. Значит, кровь любишь больше? Не слишком, хотя ко вкусу твоей начинаю привыкать. Да что ещё сделать? Почему ты отказываешься? Макс задумчиво постучал пальцем по подбородку. «Не люблю, когда настаивают». «Неужто?» «Ты не терпишь зависимости, я приказов каждому своё». Эйда напёрся на круп коня и насмешливо созерцал, как раздражённо, дёргиваю накидку и стискиваю в ладони защитный накопитель. «Нет, значит?» Настойчивые женщины пошли. «Совсем времена изменились. Чтоб тебя, я буквально упрашиваю, а он издевается». «Мужчины нынче они решительные отказываются, даже не понять, почему». Он сделал вид, будто размышляет. от чего же непонятно? Вдруг увлекусь, не остановлюсь вовремя. Привязка привязкой, но до конца путешествия ты нужна мне живой». Знакомая улыбка холодным призраком мелькнула на губах. Прозрачные глаза плеснули равнодушием. Я резко отвернулась, а чтобы не огибать его, пошла вдоль зарослей и дальше по широкому кругу снова к лагерю. Мало дара убеждения, отрезвлять горячие головы маг тоже хорошо умел. Вернувшись к шатру, бродила рядом с ним, пока Арксак не прокричал. «Грузите воду на платформу, скоро выдвигаемся!» Зона пустынь началась внезапно. Вот ехали-ехали, по бокам росли чахлые кустики и деревца, а потом за поворотом открылась равнина без растений. Каменистая неровная местность. в которой разве что перекати Перекатиполе встречалась, и по ней каравану предстояло брести весь день. Арксак предупредил, что миновать эту территорию удастся лишь вечером. Он понукал всех ехать быстрее, несмотря на пекло, поскольку после захода солнца температура на этом отрезке падала слишком резко, и задерживаться было нельзя. Я укрылась в шатре сразу же, как только повеяло жарким зноем, а в горле мигом стало сухо. Душно было совсем, однако всадники не спешили на платформы. Как я предположила, это увеличивало нагрузку на мага, управлявшего ими, потому женщины имели роскошь укрыться в тени, а мужчины продолжали ехать верхом. Мне довелось оценить, зачем Арксак наполнял бурдюки водой. У каждого в шатре была питьевая в бутылях, а вот речную использовали для охлаждения. Всадники умывали лицо и поливали ей головы так, чтобы часть выплескивалась на плечи и грудь. Мне тоже захотелось встать под импровизированный душ, но приходилось довольствоваться обтираниями. В деревянные бочонки, установленные на каждой платформе, тоже набирали речной воды, и я периодически погружала туда платок, прячась в шатре, чтобы беспрепятственно отереть лицо и грудь. А потом пришла идея, как сократить это томительно тянущееся время. Я запустила руку в карман платья и извлекла кулон, провела над ним ладонью, отчего дневник сразу увеличился в размерах и открыла страницу. Вдохнула поглубже, настраиваясь на то, что ожидало впереди, и перенеслась в иное время. Знойный мир пустыни подернулся дымкой, отпуская меня в прохладу старого замка, где по широким коридорам я шла вслед за слугой. Сегодня светлейший кардинал проверял возможных помощников, одного из которых собирался выбрать себе в переводчике. В просторной комнате, примыкавшей к кабинету, правой руки самого владыки набилось прилично народу. А оказывается, были во дворце те, кто неплохо говорил по-саркански. Я изъяснялась благодаря бабушке, родившейся на островах, а Альхарскому научил дедушка. Это был необычайный симбиоз двух культур — Отсюда мне досталось сочетание оливковой кожи, зелёных глаз и вишнёвых волос. Женщин в приёмной не оказалось, что и неудивительно, ведь на данный период времени из смесок высокого положения во дворце жила лишь я. Не пожелай муж представить ко двору, тоже осталось бы в фамильном поместье. Не любила служить экзотичной диковинкой, которой все любовались на манер любопытных детишек, увидевших пёструю птичку. Свободных стульев не оказалось, какой-то вежливый господин поднялся, едва я вошла и уступил место. Поблагодарив его за проявленный такт, присела и принялась ждать. Солнечный диск медленно катился по небосводу, а я наблюдала за ним через окно. И когда огненный шар повис над горизонтом, слуга назвал моё имя. Неожиданно ощутив робость, спрятала дрогнувшие руки в складках платья, а когда вошла, то остановилась на пороге, слуга закрыл за спиной дверь. Хозяин кабинета стоял у двери на балкон. Глядя на королевский сад, он услышал стук и обернулся. не прежде, ни после я не помню, чтобы так реагировала хоть на одного мужчину. Бабушка любила рассказывать легенду о половинках, предназначенных друг другу судьбой, и о том, как повстречала дедушку, как вышла за него замуж, сколько преградам выпало преодолеть на долгом пути к собственному счастью. И сейчас её слова всплыли в памяти. Едва ли его светлейшество был предназначен мне... свыше богами, едва ли столь романтичный бред в отношении чужой жены хоть единожды мог прийти ему в голову. Такие мысли и меня не должны были посещать, но никак иначе не выходило объяснить эту странную дрожь в теле, сумасшедший стук сердца, потеющие ладони и шум крови в ушах. «Ариана?» — он обратился по имени, что в высшей степени соответствовало приличиям и занимаемому им рангу, но сердце всё равно болезненно сжалось в груди. «Прошу, садитесь». Я промямлила что-то вроде «друзья зовут Ари» и тут же покраснила, поскольку о какой дружбе между мной, супругой государственного служащего, пусть и приближённого ко двору, и его светлейшеством могла идти речь, но кардинал лишь улыбнулся. Улыбка у него была красивая, отражавшая безмятежность взора. Эта спокойная уверенность в каждом жесте буквально... покоряла скрытой силой, и я тихонько увязала всё глубже и глубже в каких-то совершенно невозможных фантазиях и мечтах, а где-то далеко иная реальность вновь отражала острый контраст с холодной усмешкой и пустым взглядом. Кардинал приблизился к столу, возле которого я примостилась на самом краешке кресла, и поднял с него бумагу. Ваша бабушка и дедушка по прямой линии являлись представителями двух совершенно различных культур. Я сглотнула и кивнула, пытаясь разогнать назойливый шум в ушах. «Объяснение столь чарующей внешности», — сделал комплимент мужчина, а я покраснела как никогда в жизни, почти под цвет собственных волос. «Значит, вы имели возможность с детства изучать оба языка?» «Да-да», — «Да, да откашлялась а кардинал протянул бокал с водой, но я едва не уронила его, случайно соприкоснувшись с мужчиной пальцами. «Не волнуйтесь». ободряюще проговорил он. «Это простая беседа. Хотите, выйдем на воздух?» Он указал в сторону балкона. «Нет, благодарю». Отпив из бокала, отставила его на стол. «Здесь отмечено, что вы говорите свободно, без акцента?» «Да, акцента нет». «Вам легко даются языки?» «Мне очень хотелось говорить с бабушкой и дедушкой на их родных диалектах. Оба оказались отрезаны от привычных с детства мест и культур, от своих «Семей, переехав на континент, я полагала, что таким образом порадую их». «Весьма похвальная черта, забота о родных». Кардинал опустил листок на стол, изучающий, разглядывая меня и едва ли представляя, какую бурю эмоций способен вызвать этот взгляд. «Свидетельствует о чувствительной натуре». Я склонила голову и снова покраснела. «Анна!» Он обратился так, подчеркнув собственное расположение и неуловимо изменив сокращение, принятое среди моих друзей. А, вероятно, хотел вдохнуть уверенности, чтобы прекратила мучительно краснеть, но вряд ли осознал, в какое невероятное волнение привёл этим обращением, как встрепенулось сердце в груди от короткого слова, произнесённого его глубоким чарующим голосом. «Боги!» «Ариана!» «Да?» Я встрепенулась усилием воли, возвращаясь в реальность. «Вам не сложно перевести для меня небольшой отрывок?» Он продублирован на двух языках. Я готова была сделать для него что угодно, но строчки прыгали и плясали перед глазами. От волнения с трудом смогла разобрать написанное. Невнятно пробормотав логически несвязанные фразы, дословно озвучив отдельные слова, я поднялась и положила лист на стол. «Извините». «Ничего», — он снова улыбался. «Не буду вас задерживать». Он кивнул, я, поспешно развернувшись, отправилась к двери, мысленно произнося ругательство на двух языках, которыми владела свободно, и заодно на западном диалекте от досады на собственную невменяемость. «Одну минуту, Анна, вы уронили». Я резко затормозила, а кардинал приблизился со спины и протянул небольшой лист, мельком взглянув на него, тут же покачала головой. «Нет-нет, это не моё, здесь ода солнцу осидентского». «Поэта на трёх языках. Кто-то другой позабыл». «Тогда я ошибся. Всего доброго». Я спохватилась, что не соблюла ритуал прощания, и тут же сделала реверанс. «Благодарю за оказанную честь». С каждым шагом лошадей, приближавшим всадников к маячившему впереди горному проходу, означавшему конец пустыни, Эйден чувствовал возраставшее напряжение, достаточно узкое пространство, Если делать ставку на усталость людей, преодолевших за день изнурительный путь, то можно укрыться впереди, используя простейшие маскировочные чары. Маг в отряде один, он достаточно стар, способен и пропустить легкие колебания магического фона. От размышлений и пристального разглядывания растущих впереди скал Эйдена отвлек игривый вопрос. вам Во мне жарко, у меня еще осталась вода». Мужчина обернулся. Прекрасная незнакомка тряхнула потемневшими от влаги волосами и задорно улыбнулась. Тонкая ткань эффектно облепила аппетитные формы, на которые природа не поскупилась. Вот только Эйден не заметил, чтобы во второй половине дня девушка ехала верхом. Ей и утро хватило вдоволь растрястись в седле. Значит, лишь сейчас, когда зной стал спадать, выбралась из шатра. «Не стоит, благодарю». «Но ведь душно...» «Одежда не успеет просохнуть до заката». Он выразительным взглядом окинул её наряд. «А после заката здесь холодно». «Правда?» — она улыбнулась, покачнувшись в седле ближе к нему. «Придётся греться?» «Начинайте разводить костёр». Он отвернулся и сосредоточил взгляд на переходе сквозь горы, совершенно проигнорировав, как покраснела от его ответа девушка. Глаза её загорелись гневом, но мужчину это не интересовало. Увидев впереди нечто... Привлёкшее особо пристальное внимание, он пришпорил коня. Платформа затормозила резко. Я рухнула на груду подушек и оказалась выдернута из воспоминаний дневника, быстро уменьшив книжицу, прицепила кулон на шнурок вокруг шеи и выглянула наружу. Пустыня почти закончилась, и мы подъезжали к проходу через горы, оказавшемуся частично заваленным камнями. А «Расчищаем завал! Работаем осторожно! Не вздумайте пораниться! В скалах гнездятся мотрые!» Резкий окрик Арксака подстегнул помощников броситься к повозкам и стащить с них нужный инструмент. Я нашла глазами Эйдена. Он как раз спешился, чтобы в следующий миг заскочить на платформу. Взяв меня за запястье, маг утянул следом в шатер и задернул полог «В горах частые обвалы?» — снова попыталась выглянуть. случаются не открывай нарушишь звуковую защиту». Выпустив полок, оглянулась на темнейшего кардинала и ощутила тревогу. «Что случилось?» «Меня устроил твой вариант. Ты собиралась проверить браслет, а я хочу максимально зарядить накопитель. Он может пригодиться». «Почему?» «Хорошее место для засады, а обвал задержит путешественников как раз до наступления сумерек». «Разбойники?» — ахнула. «Ведь почти забыла о них и намерении напасть на караван». Я бы удивился, не окажись там никого. Эйден шагнул ко мне. «Подожди, только сниму браслет». Непонятно чего, испугавшись, я оказалась излишне неловка, запутавшись в слоях одежды. Заметив подобную медлительность, Эйден опустился на колено, сам приподнял ткань накидки, затем штанины и расстегнул защитный накопитель. Когда мак выпрямился и снял свой платок, а потом вдруг склонился ко мне, очередной приступ паники заставил вцепиться в его рубашку. Когда он осторожно взял в ладони моё лицо, я окончательно струсила и, выпустив ткань, нащупала на его боку нож. «Давай уколим. Стихи с проверкой». «Можно». Он не стал спорить, нежно проведя большим пальцем по скуле, ласково улыбнулся. оно тогда мотрые разорвут тебя на мелкие кусочки». кто В переводе со всемирного — кровопийцы. Любят гнездиться на скалах, обладают острым слухом и невероятным нюхом. Очень милые создания, пока не почуют кровь. Однако, если хочешь рискнуть... Его пальцы поднырнули под мои, раздался щелчок застёжки, и на свет появился незнакомый клинок размером чуть меньше ладони. Блеснуло остриё, и стало кристально ясно, что мне не хочется быть разорванной. Я первая поцеловала Эйдена, а он ответил. Прохладные пальцы прошлись по коже, лаская чуть поглаживая, удерживая совсем мягко. Легчайшее прикосновение губ к губам, подобное тому случайному касанию, когда кардинал разыграл обман для Вашика. Сейчас он не действовал резко, как при столкновении с медведем, но голова закружилась. Медальон наполнился до предела, и, не разрывая губ, он защелкнул браслет на запястье Сейны. Почти сразу сила, что плескалась рядом, оказалась отрезана тонкой пленкой защиты. Маг продолжал ощущать её. Прежде смог бы легко разрушить чары браслета, а что теперь? Защитный накопитель представлялся досадной преградой, оборвавшей поток энергии и позволившей отпустить контроль над процессом. Губы Сейны раскрылись, словно побуждая повторить её излюбленный жест, чуть прихватить зубами нижнюю. Обоих окутало тишиной, как непроглядным туманом, скрывая объятия, очертания фигуры, шум дыхания. Молочный полог заплетающий не хуже паутины, оборвал поток воздуха. И лишь далёкий пронзительный крик успел прорваться сквозь почти захлопнувшуюся ловушку. Резкий крик, отдалённо похожий на птичий Мотры. Что это? Я не сразу вспомнила, где нахожусь. мне чудился лес и клочья тумана. Прозрачные капли, горящие прохладу в сухом зное пустыни. И вдруг странный звук. Эйден выпустил резко... развернулся, отдёрнул полок. Один из помощников поранился, досадная неосторожность. Он стал опускать руку, но я успела взглянуть. «Стихии!» — закрыла глаза ладонью, спасаясь от ужасного зрелища. «Они даже не попробовали его спасти?» Мотрые пикируют вниз из гнёзд, которые отлично замаскированы в камнях, бросаются разом, а рвут жертву когтями. Сложно спасти. «Что теперь?» Они... они продолжают работу? Думаешь, им стоит остановиться и порыдать для приличия? Водить караваны непросто, но платят хорошо. Все эти люди осознанно идут на риск. Пожалуй, стоит предложить помощь, вдруг справимся быстрее. Солнце клонится к закату. эйдан ухватила его за локоть, когда мужчина, закрепив обручем платок, уже собирался уйти. «Да?» «Расскажи Арксаку, предупреди о засаде!» Мак хмыкнул. «Никогда не действуй слепо из лучших побуждений, Сейна. Если станут искать виноватых, тебя обвинят в первую очередь. Будем оставаться вне подозрений». Я опустила руку, перив глаза в браслет. Мужчина провёл пальцем по серебряному краю, и по коже побежали мурашки. «Он работает!» Мак отдёрнул полок к ушёл.